Альфред настоял, чтобы меня перевели из медбокса в каюту. Он ухаживал за мной, носил бульон из столовой. Приходила Ванда, делала уколы и перевязки. Заходил Жак, почему-то тоже извинялся, я попросила его уйти. Я лежала и смотрела в потолок каюты, и мне казалось, что жизнь закончилась вместе с Джонни. Я была в полусне и плохо понимала, что происходит вокруг. Передо мной на стене висела панель корабельного селектора. Иногда она включалась и появлялось лицо капитана с экстренными сообщениями. Помню, он говорил, что объявляет на корабле чрезвычайное положение, берет на себя полное командование и распускает совет групп. Какое командование, если он и так капитан? Днем позже Марк Йоган объявил, что вторая и третья палубы закрыты, проход только на работу и обратно. Потом было что-то про скафандры, которые обязательно носить всюду, но они выдаются только по спискам. Потом про комендантский час, запрет покидать каюты в ночное время. Потом что-то про суд над Клаусом, какое-то единое голосование. Потом про раздачу кислоты, которая растворяет в Турфунгин для самостоятельного опрыскивания помещений. Потом Альфред долго шипел пульверизатором по углам, а каюта наполнялась острым кислым запахом, от которого щипало глаза забытый вкус детства, когда мы на аспор попки лесным муравьям. С этого дня кислым запахом пропитался весь корабль. В один из дней Ванда сняла швы и разрешила вставать. К вечеру я уже ходила по комнате, покружилась голова и накатывала слабость. Альфред принес скафандр без рукава. Он рассказал, что скафандры кончились, а техники даже устроили драку. Но Альфред догадался зайти в сеть и посмотреть ведомости с писаний. Нашёл в утилизации скафандр с оторванным рукавом и без проблем выписал его. В мастерских заварил обрывок рукава пластиком и предлагает мне ходить и спать в нем, а вторую руку держать внутри, тем более я левша. Я примерил скафандр. Но он оказался велик, а дышать через запокатительный фильтр было тяжело. А главное, я не понимала, зачем все это и что он мне даст скафандр. Напрасно Альфред объяснял, что в скафандрах сейчас на корабле ходят все, что достать скафандр невозможно, ни за какие деньги, за скафандры дерутся. Я на отрез отказалась. В тот вечер мы сильно поругались. Альфред сказал, что раз я не хочу соблюдать приказы капитана и подвергаю опасности себя, то он не может это видеть. И ушел в свою старую каюту, облачившись в однорукий скафандр. Я осталась одна и долго плакала. Написала сообщение Алисе, что хочу с ней поговорить, но вместо Алисы почему-то пришел Жак. Жак был одет с ног до головы в черные мусорные пакеты, и даже шевелюра была спрятана под импровизированной косынкой. «Это что, теперь так ходят те, кому не достался скафандр?» – удивилась я. «Нет, это я сажусь в углу и прикидываюсь мусором, если слышу шаги», – объяснил Жак. «Комендантский час!» Я не поняла, шутит он или нет. Жак очень старался меня развеселить, рассказывал анекдоты, показал, как свернуть из мусорного пакета лебедя, «Но я видела, что ему не смешно». «Представляешь?» — сказал он, наконец. «На третьем году экспедиции выяснилось, что у нас на корабле есть касты. Высшая каста руководителей подразделений, за ними ученые вроде тебя, но ну, еще пилоты, а потом плебс вроде меня. Техники, ремонтники, повара и персонал. Низшие касты скафандры даже не предлагали». «Жак?» — спросила я. «А ты сам разве веришь в «Паразита»?» Жак покачал головой. «Я с самого начала говорил, что это чушь». «А сейчас что говоришь?» «Сейчас так говорить нельзя», — серьезно ответил Жак. «Сейчас сразу на рентген к Вандии в список подозреваемых». «Подозреваемых?» — в чем удивилась я? «Враги человечества», — пожал плечами Жак. «В рукописи сказано, что паразита можно выявить по необычному поведению. Вот и выявляют. Отрицаешь опасность, пособник врага». «Сомневаешься в мудрости капитана, пособник врага». «Ты шутишь, изумилась я?» «Я не шучу такими вещами», — обиделся Жак. «Давно, не до шуток. Ты вообще в курсе, что происходит?» Капитан объявил военное положение и сошел с ума. Ему никто теперь не может возразить, совет разогнан, он присвоил полную власть на корабле и все решает только сам, понимаешь? Он теперь никому не доверяет, у него особый карантин и личная охрана из-под Халимов. Джафар, Глория, Виктор, еще пара моральных уродов. Я вдруг вспомнила рослого белокурого пилота Виктора. Да ладно тебе, Виктор прекрасный парень. Был, с горечью сказал Жак. А теперь Виктор разбирает ежедневные доносы и устраивает в каютах обыски. Обыски? изумилась я. Добро пожаловать в новый мир, с горечью ответил Жак. Да, у нас теперь обыски по доносам. Услышал подозрительный шум за стенкой, обязан написать донос. Если ты не написала, соседи написали, значит, ты автоматически под подозрением, как сообщник Сообщник кого, все не понимала я Сообщник сети Паразита, объяснил Жак Если попадаешь в список подозреваемых, твою каюту опечатывают снаружи на карантин, тебе запрещено покидать ее Половина кают опечатана, куча народу в списке врагов А как же работа, удивилась я Никак Все сидят по каютам Половина систем звездолета уже не работает Столовая не работает, регенерация не работает Живем на концентратах и сухом пайке Все сидят по своим каютам и пишут доносы на звуки соседей Приказ капитана Несогласные, изолированные, остальные согласились Пишут доносы, пищут врагов Я говорю тебе, капитан безумен Если на корабле есть главный паразит, то это он Марк Йоган, скричала я «Наш старый добрый Марк Йоган, да что ты такое несешь, Жак?» Жак испуганно огляделся и прижал палец к губам. «Умоляю, не кричи!» – прошептал он. «И не вздумай кому-то сказать, что я тебе это рассказывал, что вообще к тебе приходил. Потому что я в списке, моя каюта опечатана. И если узнают, мне сразу трибунал и в изолятор Кэрику». «Кэрику?» – изумилась я. «А что с ним?» «С ним все». Он пытался стереть из базы рукопись Я совсем растерялась Эрик? Стереть рукопись, которую сам перевел? Не волнуйся, рукопись Альфред восстановил Эрик плохо понимает вычислительные техники, но теперь он враг номер два после Клауса, а Клауса уже приговорили Трибунал постановил, что это уже не Клаус Он стал неадекватен за две недели ареста «За две недели ты бы тоже стал неадекватен!» — взорвалась я, хотя изо всех сил старалась не говорить громко. «Это какое-то безумие!» Жак покачал головой. «Не вздумай произнести это вслух. Клаус сам виноват. И Жука принес, и на охранника потом бросился. Просто смирись, что у нас будут следующие похороны». «Следующие?» — переспросила я. «Ты про Джонни? Разве его хоронили без меня?» Жак вдруг потупился. «Прости», — сказал он. «Альфред велел тебе пока не говорить, чтобы не расстраивать. Алисы с нами больше нет». Я закрыла лицо руками. «Господи, ты за что? Она тоже враг человечества?» «Нет», — покачал головой Жак. «У Алисы была слишком богатая фантазия. Так боялась паразита, что заклеила вентиляцию, залила каюту муравьиной кислотой и, и не проснулась». Я тихо плакала. Жак молчал. «Может, ты все-таки шутишь?» Спросил я с надеждой. «Такими вещами не шучу». Он вдруг картинно встал передо мной на колени. «А вот за лифт прости». «Эй, не поняла я. Встань, что за лифт?» «Не встану. Сначала прости». «Прощаю. Какой лифт? Что ты опять натворил?» «Это я сочинил то объявление в лифте в первый день», — вздохнул Жак. «Мне казалось смешно. Я же не думал, что все поверят и выключат свет, и что ты из-за этого упадешь в санузле, а Ванда найдет синяк и подумает, что паразит, а Джапар начнет стрелять. Я идиот, Мила. Прости меня, если сможешь». «Я ожидал, что работа поможет мне прийти в себя, но первый рабочий день не принес радости. За время моего отсутствия тут все изменилось. Гафтер, Йосику и Сумантра все были в списке на изоляции, а в оранжереях остались стажеры меликидора и Дора. Они все перепутали. Две недели салаты росли на минералах томатов. В гидропонной системе упала температура, а оповещение почему-то было выключено, поэтому никто не обратил внимания». Бокс с растениями Голланды был просто выжжен вместе с оборудованием. Ушанита, шанита кому мешали? Казалось, здесь прошлись огнеметом и бушевал пожар. Хотя откуда на звездолете огнемет? Видимо, облели чем-то горючим и подожгли. Для того, наверное, и оповещение выключили. Мешало жечь. В общем, когда объявили экстренный сбор в столовой, я даже обрадовалась. В столовые собралась, казалось, вся команда экспедиции. Но так лишь казалось, потому что люди старались рассаживаться на почтительном расстоянии друг от друга, и от этого создавалось впечатление, будто столовая полна. Узнать коллег было невозможно. Одни сидели в скафандрах, другие завернуты с ног до головы в черные мусорные мешки с узкими прорезями для глаз. Я даже не могла понять, где Мелик и Дора. Видимо, успели переодеться к собранию. Без костюма была только я. Впереди на возвышении сидели пятеро в скафандрах. Но не в черных планетарных скафандрах. Узких, с кислородным обогатителем для выхода во вторводородную атмосферу планеты. Нет, эти пятеро были в скафандрах настоящих, космических. Белых, с зеркальным забралом, для наружных работ в вакууме. Все пятеро держали в руках монтажные пистолеты, от вида которых вдруг остро заныл шов. Казалось, ей и правда попала в другой мир. Никто ни с кем не общался, в зале стояла тишина, как в кинотеатре. Все сидели и ждали. Наконец, один из белых скафандров отщелкнул, забрал и со скрипом поднял. Это был Марк Йоган. Он и правда изменился, постарел, стал жестче, и напоминал теперь старого генерала. «Коллеги, все в сборе!» отчеканил он без интонации, оглядывая зал. Зал молчал. «Начнем!» Он встал и прошелся вдоль первого ряда. На соседнее кресло рядом со мной сел однорукий скафандр. Отщелкнув обогатитель, он наклонился ко мне и прошептал. «Ну, привет!» «Слушай, я хотел извиниться, что накричал вчера». «Извинись, раз хотел», — ответил я тоже шепотом. «Извиняюсь», — кивнул скафандр и снова защелкнула богатитель. Я стала слушать, о чем рассказывает Марк Йоган. «Враг оказался так близко к человечеству, как мы даже не могли предположить». «Говорил он, как на лекциях, которые я любила». Только в голосе его теперь исчезли мягкие нотки. И пусть цивилизация Голланды опередила нашу на тысячи лет, но сегодня именно мы, дети Земли, обязаны поднять знамя, выпавшие из их рук. Чтобы дать отпор паразиту. Чтобы сохранить единственную цивилизацию гуманизма и разума. Нашу общую цивилизацию. Марк Йоган устремил взгляд поверх голов, Зал пришел в движение и разразился под обострастными аплодисментами. «Мы знаем, что поразит здесь», — продолжал Марк Йоган. «Мы знаем, что он среди нас. Мы знаем, что он уже проник в наши ряды, и число жертв будет расти. Но не знаем, кто из нас уже перестал быть человеком и выполняет план врага. Поэтому вся надежда на нас». «Единому разуму паразита мы можем противопоставить только нашу сплоченность! Сейчас не время для ссор, не время для выяснения отношений, не время для драк!» Капитан остановился рядом с человеком, у которого из складок мешка торчала рука в белой лангетке, подвязанной к шее. «Да? Виноват, товарищ капитан!» Глухо пробормотал человек с лангеткой. Кажется, это был Говард из мотористов. Капитан снова двинулся вдоль рядов. Он попытался привычным жестом заложить руки за спину, но пухлый скафандр не дал этого сделать. Руки спружинили и разлетелись. Похоже, он носил скафандр нечасто. Наша единственная стратегия, коллеги, это терпеливо, целенаправленно выявлять сеть врагов, растущую в наших рядах. Люди, переставшие быть людьми, не смогут маскироваться вечно. Рано или поздно они себя проявят неожиданным словом, странным поступком, попыткой нарушить единство коллектива. И это единственный наш шанс. Шанс выловить и обезвредить врага в наших рядах раньше, чем он сумеет размножиться и погубить нас всех. Наблюдение, тесты и проверки Вот сейчас наше оружие Я предлагаю не только продлить комендантский час Но и объявить военное положение Выход из кают даже в рабочее время Только по особому пропуску, который буду выдавать лично я Кто за? Зал пришел в движение, взметнулся лес рук А может кто-то против? Прищурился Марк Йоган. Все опустили руки, и тут он вдруг заметил меня. «А почему вы пренебрегаете защитой, Мелиса? «Она первый день с больничного!» — вскочил Альфред. «Почему ее никто не проинструктировал?» Все молчали. Я не выдержал. «Простите, Марк Йоган, а какой смысл в этом маскараде? Если паразит смог проточить керамитовую пробирку, разве он не протрет полиэтилен?» Повисла гнетущая тишина Сидящий впереди мусорный мешок обернулся И в полголоса прошептал голосом Жака «Молчи!» «Ясно!» Протянул Марк Йоган «Вернемся к повестке и обсудим завтрашнее мероприятие Мелисса, вы руководитель оранжереи И управляете корабельным резервуаром Вы можете послать команду подачи воды в шлюз? Меня опять тестируют, что ли?» — насторожилась я. — Окей, в шлюзе разведен гидрант для наружной системы пожаротушения. — Да, шлюз можно наполнить водой из резервуара. Да, у меня есть доступ с рабочего планшета. — Вот завтра и включите, — подытожил Марк Йоган. Однорукий скафандр взволнованно вскочил. — Капитан, она же только с больничного! Не заставляйте ее... Не заставляйте меня повышать голос! — вдруг заорал Марк Йоган. Я и не думала, что этот мягкий пожилой профессор умеет так орать. «Или вы уже не в наших рядах, Альфред!» Однорукий скафандр сел. «Мелисса, жду вас в шесть утра на мостике, и не забудьте свой планшет!» «Ровно в 6 я пришла на мостик. Там уже стояли Джафар, Тагор, Викдор и сам Марк Йоган. Почему-то они были без скафандров, в парадных кителях, как в день старта. Я снова была одета не как все, в дурацком мешке, который клеил и скотчем до утра. Но мне никто ничего не сказал. Мы прошли по коридорам к лестнице, соблюдая дистанцию. Спустились на технический этаж и остановились у предшлюзовой. «Мелисса!» Проскрипел Марк Йоган, не сводя с меня глаз Вынимайте планшет, входите в аккаунт И включайте полное наполнение шлюза Я пожала плечами и сделала то, о чем он просил Лицо Марка Йогана просветлело И он вдруг положил мне руку на плечо Спасибо, милочка, от всего сердца Я всегда в тебя верил Я все еще не понимала Марк Йоган нажал клавишу, и створки предшлюзовой расползлись. От шлюза теперь отделяла лишь гермодверь с круглым окошком из бронестекла, и снутри по этому иллюминатору сейчас хлестала вода. Марк Йоган вынул сложенные вдвое листы, и надел свои пенсне. «Именем закона Земли!» — объявил он. «Властью капитана!» «Единым голосованием коллег!» «Тело, принадлежавшее Клаусу Фара и захваченное паразитом, приговаривается к уничтожению!» Только тут я заметила, что за иллюминатором кто-то бьется в водяных струях. Я открыла рот, чтобы закричать, но голова закружилась. Кто-то меня подхватил и помог мягко сесть на пол. Не знаю, сколько прошло времени... Когда мне помогли встать, за иллюминатором уже была ровная пеленоватая, как в аквариуме. Марк Йоган произнес, глядя на часы, достаточно, потом отнесете тело в рефрижератор, и вышел из шлюза. Мелиса, идти можете?» — спросил Тагор, задержавшись и, не дожидаясь ответа, смущенно кивнул. «Ну, догоняйте». Я осталась в шлюзе одна. Стараясь не оборачиваться, держась за стенки, заковыляла следом. Не помню, как добралась до каюты и упала на кровать, не снимая мусорных мешков. Очнулась я от того, что меня рывком выдернули из кровати и поставили на ноги. Милиса! Взбешенный Марк Йоган грозил моего лица скрюченным пальцем, а глаза его пылали сатанинским огнем. «Где он?» «Кто?» «В столовую ее!» — скомандовал Марк Йоган, и меня потащили по коридору. В столовой снова собрались все. Меня вытолкнули в центр. «Мелисса Вольская!» — заорал капитан. «Где Клаус Фара?» Я молчала. «Ты осталась в шлюзе, когда мы вышли, слила воду и выдула тело!» — орал Марк Йоган. «Ты знала, что он умел задерживать дыхание! Кто еще знал?» Все молчали. «Только так мы и выявим всю сеть! Именем Закона Земли! Властью капитана! Объявляю голосование коллег! Перед нами тот, кто помог сбежать и уйти от казни тому, кто принес паразита! Кто считает, что он тоже достоин казни! Прошу поднять руки! Единогласно? Нет!» Марк Йога наглядел зал. «Альфред, ты разве против?» «У меня руки нет в скафандре», — произнес Альфред тихо. «Так подними другую!» Альфред поднимал руку, медленно искрючившись, словно школьник, который не уверен в своих знаниях. Меня запихнули в медицинский бокс к Эрику. Эрик был лохматый и небритый. Всю ночь посидели друг против друга, как в старые времена, и просто говорили обо всем на свете. Эрик рассказывал про египетские пирамиды, к которым до сих пор вопросы, и про календарь Майя, с которым давно понятно все. Я тоже что-то говорила: Про детство, про колледж, про Луну, про свою первую стажировку в Антарктиде. «Слушай», – перебил Эрик. «А как это вообще в Антарктиде?» Я пожала плечами. «Как здесь? Стены, каюты, столовые, тренажеры, оранжереи. Можно одеться и выйти наружу. Я один раз вышел и больше не хотелось. Я всего-то была месяц. «А чем там занимаются?» – спросил Эрик. «Все как у нас. А почему ты спрашиваешь?» Эрик помолчал. «Знаешь, милый, я все думаю про того человека... Ну, который писал «Летопись катастрофы». Он там был один на полярной станции, представляешь? Внизу реактор, кругом погодные терминалы и связной пункт. Наверху минус 90 и слой снега из вторводорода. А он сидел и писал свою рукопись, как никто у них не писал лет 200, понимаешь? Не с планшетом сидел, а кисточкой выводил на тряпичной ленте, как в древности, иероглиф за иероглифом. Так и умер за столом. Так его и раскопали с этой кисточкой. Это планшеты давно размагнитились, а его рукопись во льдах как живая. Думаешь, он знал, что так будет? Писал специально для нас? Эрик улыбнулся и покачал головой. Знаешь, Мил, чем больше думаю, тем больше мне кажется, что он для себя писал. Ему нравилось писать, понимаешь? У них все надписи были электронные, только указатели и таблички кое-где сохранились, но тоже не от руки написаны. А он писал рукой, специально изучал каллиграфию, привез себе с архипелага кисточки, краску и катушки специальных лент, чтобы сидеть и писать, чтобы время было и ничего не мешало, понимаешь? Я покачала головой. Эрик вздохнул. «Есть ты не понимаешь, они тем более не поймут. Роман он сочинял фантастически, вот что я думаю». Я усмехнулась и потрепала Эрика по стриженной макушке. Эрик, гуманитарий, ты наш добрый. Нет, это документальная рукопись. Да он даже озаглавил ее! Иш! Светлячки! Все бы так и заглавили на его месте, вздохнула я. Ты, наверное, давно не видел Марка Йогана. Мы же всегда шутили над ним, над его этими манерами, поклонами, над Пенсне. Помнишь, как ходили слушать его лекции о большом взрыве и Магеллановом облаке? А теперь это не человек, больше дьявол. Ему только крови надо. У него и тон другой, и голос, и мысли не его. Он заставил всех подчиниться и все бояться. Это то, о чем предупреждал рукопись. Светлячок первым делом поражает руководителя. А остальные начинают выполнять безумные приказы. Одни от страха, другие просто верят. Те, кто понимает, что происходит, ничего сделать уже не могут. И вот именно это у нас и случилось. Эрик качал головой. Похоже, он не понимал до конца все то, что стало ясно даже мне. Эрик, он тебя приговорил к казни. Ты когда-нибудь вообще думал, что живой Марк Йоган тебя приговорит к казни? Эрик не ответил. Скажи, Эрика. а... «Зачем ты хотел уничтожить рукопись?» «Не хотел, а уничтожил», — гордо сказал Эрик. «Потому что увидел, какое началось безумие. Нельзя изучать культуру по единственной фантастической книге». «Но ты лингвист. Ты бы не смог уничтожить памятник культуры». «Я вычистил все файлы, одну копию спрятал так, что никто не найдет полвека». «Только не спрашивай, все равно не скажу». «Ее уже нашли». Эрик посмотрел на меня, не понимая, а потом просто обхватил голову руками. Дальше мы сидели молча. Наконец дверь щелкнула, и появились Джафар с Тагором. «Эрик Смоленский на выход!» – скомандовал Джафар. «Без вещей!» Эрик оглянулся на меня и поплелся к выходу. Через какое-то время Джафар и Тагор вернулись – Мелисса Вольская на выход без вещей. Сбоку от двери лежал большой сверток черного полиэтилена, словно кто-то из экипажа прилег поспать, укрывшись с головой. А посередине комнаты, на таком же черном, расстеленном на полу пылиэтилене, стояла я. Напротив стояли горы Джафар, с обнаженными пистолетами. Марк Йоган уныло читал с листа. «Именем закона Земли, властью капитана, единым голосованием коллег...» «Марк, я не буду», — вдруг сказал Джафар. Капитан уронил лист и испуганно выхватил свой пистолет. Но на него никто не нападал. Джафар лишь бросил свой пистолет ему под ноги. «Джафар, не ловит! заорал капитан срывающимся голосом. «Это приказ!» «Я больше не подчиняюсь твоим приказам, Марк!» — спокойно ответил Джафар. Марк Йоган не стал спорить. Он быстро поднял свой пистолет и методично высадил в Джафара все крепежные скобы. Джафар уже давно упал, а капитан все нажимал и нажимал кнопку, пока вместо хлопков не появились сухие щелчки. Тогда он повернулся к Тагору и кивнул в мою сторону. Заканчивай! Тагор поднял пистолет, прищурил один глаз, и наступила тишина. В этой тишине слышались приглушенные крики и звуки борьбы за переборкой. Тагор недоуменно посмотрел на капитана, и в этот момент дверь распахнулась. В рубку ворвалась Ванда. На ней висел Виктор, пытаясь ее сдержать, но в этой сухонькой старушке оказалась необычайная сила. «Остановитесь!» — властно крикнула она. Тагор опустил пистолет, словно ему было все равно. «Это не Мелисса выпустила Клауса!» — сказала Ванда. «Техники отследили сигнал, он был не с ее планшета». «Техники?» – прищурился Марк Йоган. «И ее Альфред?» «Не только», – сухо сказала Ванда. «С ее планшета можно подать воду, но нельзя открыть шлюз». «Это правда?» – вдруг растерялся Марк Йоган. Он нелепо поправил Пенснея и на миг стал тем добрым дедушкой, которого мы так любили. «Значит, у нее был сообщник?» Вот ищи сообщника, сказала Ванда А ее не трогай Я лично ее забрала из шлюзовой отпаивала успокоительным в медбоксе Поэтому точно знаю, что это не она Да, Мелисса? Это была неправда Но я кивнула Марк Йоган недоуменно перевел взгляд с Ванды на меня А потом вдруг подошел ко мне и обнял Прости меня, Мелисса Снова сказал он прежним теплым голосом. «Я вообще уже не знаю, что думать и как все это остановить. Зайди ко мне завтра, будет серьезный разговор по аранжировке". И, не дожидаясь ответа, вышел из комнаты, легко перешагнув черный сверток у двери. Я переводила взгляд С Игнатуса на Жака, с Жака на Ванду с Ванды на Клауса, живого и здорового. Не понимаю, повторяла я. Что тут не понимать, не выдержал Клаус. Он убил кучу народа. Он чуть не убил тебя. Он объявил половину корабля врагами. И вот его новый приказ мы должны стать людоедами и есть трупы товарищей. И ты до сих пор не веришь в паразита?» Я помотала головой, закрыла лицо руками и расплакалась. «Тише, девочка!» Ванда погладила меня по голове. «Ты сама слышала, он объявил это на весь корабль. А знаешь, сколько у нас трупов в рефрижераторе? Уже одиннадцать! Да еще и Агнеса Ли!» «Агнеса!» — закричала я. Ее кто-то задушил на верхней палубе из-за скафандра. «Тоже Марк Йоган!» «Скорее, кто-то из мотористов!» — подал голос Дюбуа. «Все же перепуганы до смерти!» «А капитан работает открыто и по-крупному. Сегодня приказ о переработке трупов, а завтра не удивлюсь, если он предложит взорвать наш корабль». «Зачем взрывать корабль?» – опешил я. «Ну, объяснит как-нибудь. Военная необходимость, скажет. Долг. И Тогор выполнит, и Шульц выполнит». Я вытерла слезы и оглядела собравшихся. «Что вы от меня хотите?» «Милочка», — тихо сказал Игнатус, — «у нас не очень много вариантов и совсем нет времени. Ты у него сейчас снова вне подозрений, план по трупам пока выполнен. Он вызвал тебя завтра поговорить об оранжереях. Ты пойдешь к нему, без оружия, на входе сканеры, на входе тагор, до остальные фанатики, две линии охраны». Он будет сидеть в своем кресле, развалившись. Тебя посадит на другой конец стола, напротив. Вы будете говорить про оранжереи, как перерабатывать трупы в белок или как добавлять их в почву. Я не разбираюсь в этом он тоже. На нижней стороне столешницы будет прикреплен монтажный пистолет. Он будет направлен ровно ему в сердце. Тебе надо просто под столом взяться за рукоять и нажать кнопку «Все, дальше мы». Откуда там пистолет? Тихо спросила я. Тебе лучше не знать подробностей, произнес Дюбуа. И я вдруг вспомнила Олесю, его дочку, которая рано утром, пока все спят, делает обход по столовой и кабинетам и проверяет уборочных роботов. То есть, сказала я растерянно, у нас заговор? У нас появилась подпольная группа, которая задумала убить капитана. Именно кивнул Жак. И довольно большая группа. Но почему я?» Все разом загудели, но Дюбуа поднял ладонь. Мила, сказал он, — «пойми, у нас нет выбора. У нас есть только малая кровь или большая кровь. Выбор делаешь ты. У тебя одной появился шанс туда войти и это сделать. Шанс один выпал случайно и больше не повторится. Никому из нас давно нет доступа в его кабинет». Если ты уберешь капитана, ты сохранишь жизнь Шульцу, Виктору и всей остальной команде фанатиков. Может, даже твоему Артуру, ведь он в патруле. Я уже не говорю, что ты сохранишь жизнь многим из нас. Может, Джаку, или Ванде, или мотористам. Но если ты не сможешь убрать капитана, все равно будет стычка, и она кончится большой кровью и большими казнями. Кровь все равно будет». Просто от тебя зависит река или ручей, понимаешь? Я всхлипнула и кивнула. Жак подал мне салфетку, и я прижал ее к лицу. «Просто помни», — повторил Дюбуа, «капитана нет, перед тобой паразит. есть шанс, что паразит не размножится, он пока один, но он внутри капитана. Если ты его сможешь убрать, есть шанс победить». Я покусала губы и подняла на него взгляд. «Мы хотим убить капитана. А ты уверен, что мы не заражены?» «Сама головой подумай», — ответил Клаус. Я сидела на стуле. Но капитан Марк Йоган Кабрера не сидел предо мной в кресле, как обещал Дюбуа. Я уже несколько раз тайком протягивала руку и щупала холодную рукоять монтажного пистолета. Он был на месте. Говоришь, ресурс гидропоники на исходе? "Да", отвечала я. Марк Йоган нервно дышал за моей спиной, мне казалось, что он знает про монтажный пистолет. «А поднять нужные минералы с планеты?» – спрашивал он. «Нужен химзавод. Там же второрганика, ее надо как-то отделять». «Значит, я прав. Единственный путь – добавлять человеческий белок, ставший ненужным». Сердце ухнуло и забилось. Я вдруг вспомнила, что, наверное, в рефрижераторе хранятся и останки Джонни. «Мы люди, а не людоеды, Марк Йоган», – тихо сказала я. Капитан остановился за моей спиной, а затем вдруг пошел к своему креслу. Я смотрела на него. Он страшно постарел, но по его лицу катились самые настоящие слезы. «Простите!» — выдавил он и полез дрожащей рукой в карман. Вынул пенсне, вынул старинный карандаш, вынул белый тряпичный платок и шумно высморкался. «Мелисса!» Сказал он с отчаянием «Что мне делать? Я не маршал, не спецназовец Я ученый, но я отвечаю за экспедицию У меня на борту сбежавший паразит Который рано или поздно съест всех А затем направит корабль на землю И убьет человечество Пример перед глазами На всякий случай я кивнула Я надеялась, что он развалится в кресле И немного сползет, как обещал Дюбуа Но он сидел прямо, обхватив голову руками «Мы не можем вернуться!» – продолжал он. «Мы заражены и несем угрозу! Мы не можем остаться, у нас на исходе ресурсы!» Мелиса, разве я не понимаю, как мерзко использовать трупы, но вся наша жизнь – это круговорот элементов! Мы на корабле дышим воздухом, которым дышали! Пьем воду, которую, простите, уже пили!» «По закону корабля умерших мы должны отстреливать капсулы в пространство, но мы потеряем органику!» «Я предлагал просто перерабатывать и хоронить тела в оранжерее, чтобы дать жизнь растениям, которые дадут жизнь нам!» «А вы там все шепчетесь по углам! Людоед, людоед! Разве я не понимаю? Разве мне не доносят, что происходит?» Он замолчал. «Какой же у нас выход?» – спросил я сухо. «Я не знаю!» С отчаянием всплеснул руками Марк Йоган. «Я ищу выход! Я схожу с ума, но выхода нет! Я должен принять решение, которое я не могу принять. Если мы вернемся, мы привезем паразита на Землю и погубим все человечество. Если не вернемся, Земля пришлет новый корабль, паразит полетит на Землю на нем. Наш единственный выход — оставить на орбите радиобуй с информацией о случившемся, а корабль взорвать вместе с паразитами». Да, погибнут две сотни прекрасных людей, но так мы предотвратим пандемию и спасем человечество. Но я не могу это сделать. Ведь я человек, и вы мои люди. милиса у меня нет больше сил. Хотите, я застрелюсь, а вы останетесь решать без меня. Вы вот скажите, да или нет? Как скажете, Милиса, так и сделаю. Он вдруг успокоился, словно приняв неизбежное решение. Открыл ящик. Выложил перед собой монтажный пистолет, точно такой же. И теперь смотрел на меня, ожидая ответа. Старый, больной, сломленный человек. Я закрыла лицо руками и молча выбежала из кабинета. «Как прошла встреча?» – спросил Тагор. Я не ответила. «Ну?» – спросила Ванда, поджидавшая меня за второй линией охраны за мостиком в коридоре. Я покачала головой, и Ванда подняла руку, давая кому-то сигнал. Тут же мимо меня пробежали несколько скафандров. Из бокового коридора вылетел Клаус с двумя монтажными пистолетами в руках. Послышались хлопки и сдавленные крики. Я не оборачивалась. Я шла по коридору, как зомби, наверное, в свою каюту. Дверь одной из кают была выбита, она валялась в лоскутах пластиковых карантинных лент. Это была комната Клауса. Наверное, ему пришлось ворваться и взять какие-то вещи перед атакой. В комнате царил беспорядок, и до рези в глазах пахло муравьиной кислотой. Я вошла и остановилась. На полке шкафа до сих пор валялась та несчастная пробирка. Я взяла ее в руки. Дырочка на дне была аккуратно проточена. Я положила ее обратно на полку, вздохнула и опустила голову. И вдруг увидела светлячка. Он лежал на полу прямо под полкой у самой кромки шкафа. Теперь он не был похож на свернутую горошину, лежал, вытянувшись всем тельцем, скрестив тощие лапки и чем-то напоминал привидение Каспера из детства. И, конечно, он был абсолютно безнадежно мертв. Вылезти в кислород и упасть с полки вниз – вот и все, на что его хватило. Я взяла на ладони эту сухую крошку бывшей инопланетной жизни и понесла к людям. В надежде, что еще удастся что-то объяснить и кого-то спасти». Альфред смотрел на меня, а я смотрела в иллюминатор. Глупо, да? Говорил он. Я молчала. Что мне сделать, чтобы ты меня простила? Я хочу, чтобы все осталось в прошлом. Все уже простили друг друга. Почему ты не хочешь? Потому что ты вел себя как чудовище. Ты записался в патруль, ты арестовывал людей. Все вели себя так. Ты голосовал за мою казнь. «Все голосовали!» «И ты!» Но да я верил, что ты невиновна!» «Верил и голосовал!» «Да и не думаю, что ты верил в мою невиновность!» «Конечно верил! Я же видел логи!» «Я знал, что этот Дюбуа лил воду из шлюза и вытащил Клауза!» «Вечная память им обоим!» «Я обернулась и посмотрела на него!» «Ты знал это и не сказал!» «Меня бы просто убили вместе с тобой», — объяснил Альфред. «Всем же ясно, что мы в сговоре. А так, видишь, как хорошо все в итоге обошлось». Я отвернулась и снова смотрела на Голланду. Крошечную, едва заметную искорку рядом с навсегда удаляющейся звездой. «Ну а что я?» — снова повторил Альфред и развел руками. «Такое время было!»